Глава десятая, в которой заключается вся наука управлений. Министерство околичностей было, как всем известно, важнейшее из министерств. Ни одно общественное дело не могло быть приведено в исполнение без одобрения Министерства околичностей. Одинаково немыслимо было осуществить очевиднейшее право и уничтожить очевиднейшую несправедливость помимо министерства околичностей. Если бы был открыт новый пороховой заговор за полчаса до взрыва, Никто не осмелился бы спасти парламент без разрешения Министерства околичностей. Для чего потребовалось бы или черновых бумаг, несколько мешков официальных предписаний и целый фамильный склеп безграмотной канцелярской переписки? Примечание. Пороховой заговор. Заговор английских католиков в 1605 году, целью которого было взорвать весь парламент вместе с королем Яковом I. Заговор был раскрыт, и участники его во главе с Гай Фоксом казнены. Конец примечания. Это знаменитое учреждение выступило на сцену, когда государственные мужи открыли единственно верный принцип трудового искусства управления. Оно первое усвоило себе этот светлый принцип и провело его с блистательным успехом во всех отраслях официальной деятельности. Что бы ни требовалось сделать, Министерство о и прежде всех других официальных учреждений находило способ, как не делать этого. Благодаря этой тонкой проницательности и такту, проявлявшимся неизменно во всех случаях, благодаря гениальности, с какой этот принцип проводился на практике, Министерство околечностей стало во главе всех правительственных учреждений. Конечно, вопрос, как не сделать этого, всегда был важнейшим из вопросов для всех государственных учреждений и профессиональных политиков. Конечно, каждый новый премьер и каждое новое правительство, получив бразды правления обещанием сделать то-то и то-то, тотчас по достижении власти начинали напрягать все свои способности, чтобы не сделать этого. Конечно, с момента окончания выборов каждый джентльмен, бесновавшийся в избирательном собрании из-за того, что это не сделано, заклинавший друзей почтенного джентльмена, представителя противной партии, объяснить ему, почему это не сделано утверждавший, что это должно быть сделано, доказывавший, что благодаря его избранию это будет сделано. Конечно, каждый такой джентльмен с момента окончания выборов начинал размышлять, как не сделать этого. Конечно, прения в обеих палатах парламента в течение всей сессии неизменно стремились к одной цели – уяснить, как не делать этого. Все это верно, но Министерство околечностей пошло еще дальше, ибо Министерство околечностей регулярно, изо дня в день пускало в ход удивительное, могущественное колесо государственного управления. Как не делать этого? Ибо Министерство околечностей всегда готово было обрушиться на неблагоразумного родителя об общественной пользе, который собирался сделать это или мог бы в силу какой-нибудь удивительной случайности ухитриться сделать это обрушивалась на него и уничтожало его отношениями, разъяснениями и предписаниями. Благодаря этой национальной эффективности Министерство околечности вмешивалось решительно во все. Механики, естествоиспытатели, солдаты, моряки, просители, авторы воспоминаний, предъявители исков, предъявители встречных исков, предъявители отводов к искам, работодатели – Работоискатели, люди, ненагражденные по заслугам и люди, не наказанные за преступления, все без разбора увязали в бумагах Министерство количеств. Много людей пропадало в Министерстве количеств. Несчастливцы, добившиеся исправлений несправедливостей, составители проектов всеобщего благополучия, пробравшиеся с великим трудом и муками сквозь другие министерства и, как водится, запуганные в одних, Обойденные в других, обманутые в третьих, попадали, в конце концов, в Министерство о и больше уж не показывались на свет Божий. Комиссии обрушивались на них, секретари составляли о них отношения, посыльные дергали их во все стороны, клерки записывали, отмечали, занумеровывали, регистрировали их, и они, в конце концов, исчезали неизвестно куда. Словом, все дела страны проходили через Министерство околичностей, за исключением тех, которые увязали в нем, а этим последним имя было «Легион». Иногда злостные люди нападали на Министерство околичностей, иногда в парламенте делались запросы, даже возбуждалась агитация против Министерства околичностей со стороны низких и невежественных демагогов, воображающих будто истинный принцип управления. Как это сделать? Тогда благородный лорд или высокоуважаемый джентльмен, на обязанности которого лежит защита Министерства околечностей, кладет в карман апельсин, бросает перчатку и выступает на арену. Он входит на трибуну, ударяет рукой по столу и встречает почтенного джентльмена лицом к лицу. Он говорит почтенному джентльмену, что министерство о количестве не только безупречно, но может служить образцом в этом отношении и заслуживает величайшей похвалы в этом отношении. Он заявляет почтенному джентльмену, что хотя министерство о количестве всегда право и во всех отношениях право, но никогда еще оно не было так право, как в этом случае. Он смеет уверить почтенного джентльмена, что гораздо достойнее, гораздо умнее, гораздо разумнее и гораздо полезнее было бы со стороны почтенного джентльмена оставить в покое Министерство околичностей и совсем не касаться этого предмета. Он уничтожит почтенного джентльмена отчета Министерства околичностей и так, как всегда, оказывается одной из двух – Или Министерство околичностей ничего не имеет сказать и заявляет об этом, или оно имеет сказать нечто, но благородный лорд или высокоуважаемый джентльмен одну половину нечто перепутал, а другую забыл, то безупречная репутация Министерства околичностей восстанавливается подавляющим большинством голосов. Семья Полипов уже довольно давно помогала управлять Министерством околичностей. Та ветвь семьи, которой принадлежал Тит Полип, считала эту функцию своим прирожденным правом и отнеслась бы с негодованием ко всякой другой семье, если бы та вздумала оспаривать это право. Семья Полипов была очень родовитая и распространенная. Она была рассеяна по всем государственным учреждениям и занимала всевозможные государственные места. Одно из двух – Или нация была обязана полипом, или полипы были обязаны нации? Вопрос этот не был решен единогласно. У полипов было свое мнение, у нации свое. Мистер Тит Полип, которому в эпоху нашего рассказа приходилось обыкновенно подсаживать и поддерживать государственного мужа, стоявшего во главе Министерства околичностей, когда этот благородный или высокоуважаемый джентльмен начинал ерзать на своем седле вследствие удара, нанесенного в какой-нибудь газете, каким-нибудь бродягой, мистер Тит Полип обладал скорее избытком благородной крови, чем избытком денег». Как Полип, он занимал довольно теплое местечко в министерстве и, разумеется, пристроил там же своего сына, Полипа-младшего. Но он женился на представительнице древней фамилии Пузырь, тоже богато наделенной благородной кровью, но довольно скудно. Реальными житейскими благами и от этого союза явились отпрыски. Полип-младший и три молодые девицы. При аристократических привычках Полипа-младшего Трех девиц – миссис Полипу, рожденный пузырь, и самого мистера Тита Полипа – сроки между получками жалования казались последнему длиннее, чем ему хотелось бы, что он приписывал с страны. Мистер Артур Кленном в пятый раз явился к мистеру Титу Полипу в Министерство околичностей. При прежних посещениях ему приходилось дожидаться последовательно – В зале, в прихожей, в приемной, в коридоре, где, казалось, разгуливали ветры со всего света. На этот раз мистер Полип отсутствовал, но посетителю сообщили, что другое, меньшее светило Полип-младший, еще сияет на официальном горизонте. Он выразил желание побеседовать с мистером Полипом-младшим и был допущен к нему в кабинет. Этот юный джентльмен стоял перед камином, опираясь позвоночником о каминную доску и подогревая икры перед отеческим огнем. Комната была очень удобна и прекрасно меблирована в официальном стиле. Все в ней напоминало об отсутствовавшем полипе. Толстый ковер, обитая кожей конторка, за которой можно было заниматься сидя, другая обитая кожей конторка, за которой можно было заниматься стоя, чудовищных размеров кресло и каминный ковер, экран, вараха бумаг, запах кожи и красного дерева и общий обманчивый вид, напоминавший «как не делать этого». Присутствовавший полип, который в настоящую минуту держал в руке карточку мистера Кленома, обладал младенческой наружностью и деликатнейшим пушком, заменявшим бакенбарды. Глядя на его подбородок, вы бы, пожалуй, приняли его за неоперившегося птенчика, который непременно погиб бы от холода, если бы не поджаривал свои икры у камина. На шее у него болтался огромный монокль, но, к несчастью, орбиты его глаз были настолько плоские и веки так слабы, что монокль постоянно выскакивал и стукался о пуговицы жилетта к крайнему смущению своего владельца. «О, послушайте, постойте! Мой отец ушел и не будет сегодня», — сказал Полеп младший «Может быть, я могу заменить его?» Клик! Монокль вылетел. Полип младший в ужасе разыскивает его по всему телу и не может найти. Вы очень любезны, отвечал Артур Кленом, но я бы желал видеть мистера Полипа. Но послушайте, постойте, вам ведь не назначено свидание, возразил Полип младший. Он успел поймать монокль и вставить его в глаз. Нет, сказал Артур Кленом, именно этого я бы и желал. Но послушайте, постойте. «Это официальное дело?» — спросил Полип-младший. Клик! Монокль снова вылетел. Полип-младший так занят поисками, что мистер Кленом считает бесполезным отвечать. «Это...» — сказал Полип-младший, обратив внимание на загорелое лицо посетителя. «Это не насчет грузовых пошлин или чего-нибудь подобного?» В ожидании ответа он раздвигает рукою правый глаз и запихивает туда монокль с таким усердием, что глаз начинает страшно слезиться. «Нет», — сказал Артур, — «это не насчет грузовых пошлин». «Так постойте, это частное дело». «Право не знаю, как вам сказать. Оно имеет отношение к мистеру Дориту». «Постойте, послушайте. Если так, вам лучше зайти к нам на дом. 24 Мью-стрит, Гровнер-сквер». «У моего отца легкий припадок подагры, так что вы застанете его дома». Несчастный юный Полип, очевидно, совсем ослеп на правый глаз, но ему было совестно вынуть монокль. «Благодарю вас. Я отправлюсь к нему. До свидания». Юный Полип, по-видимому, не ожидал, что он так скоро уйдет. «Вы совершенно уверены», — крикнул он, очевидно, не желая расставаться со своей блестящей догадкой и останавливая гостя, когда тот уже выходил за дверь. «Вы совершенно уверены, что это не имеет отношения к грузовым пошлинам?» «Совершенно уверен». С этой уверенностью и искренним недоумением, что же случилось бы, если бы его дело имело отношение к грузовым пошлинам? Мистер Кленнум ушел продолжать свои поиски. Мью-стрит на Гровнер-сквере, собственно говоря, находился не совсем на Гровнер-сквере, но очень близко от него. Это был отвратительный глухой переулок, заваленный навозными кучами, застроенный конюшнями и каретными сараями. Над ними, на чердаках, ютились кучерские семьи, одержимые страстью сушить белье, вывешивая его из окон. Главный трубочист этого фешенебельного квартала жил на глухом конце переулка, тут же находилось заведение, усердно посещавшееся по утрам и в сумерке, Тут же был сборный пункт местных собак. Но у входа в Мью-стрит находились два-три домика, сдававшиеся за огромную цену ввиду своей близости к фешенебельному кварталу. Если какой-нибудь из этих жалких курятников пустовал, что, впрочем, редко случалось, так как они разбирались на расхват, то агент по продаже домов немедленно печатал объявление о сдаче в наймы Барского дома в самой аристократической части города, населенной сливками высшего света. Если бы благородная кровь Полипов не требовала Барского дома именно в этом тесном уголке, для них представился бы огромный выбор среди десятка тысяч домов, где за треть той же платы они нашли бы в 50 раз более удобств. Как бы там ни было, мистер Полип, находя свое барское помещение страшно неудобным и страшно дорогим, винил в этом нацию и усматривал в этом обстоятельстве новые доказательства ее скаридности. Артур Кленом подошел к ветхому домику с покосившимся обшарпанным фасадом, маленькими слепыми окнами и крошечным подъездом, напоминавшим жилетный карман, и убедился, что это и есть номер 24 Мьюз-стрит, Гровнер-сквер. По запаху, исходившему от него, дом напоминал бутылку, наполненную крепким запахом конюшни, и когда лакей отворил дверь, кленному показалось, будто он откопорил эту бутылку. Лакей также относился к гровнорским лакеям, как дом к гровнорским домам. Он был прекрасен в своем роде, но сам по себе этот род был далеко не из лучших. К его великолепию примешивалось некоторое количество грязи, и вид у него был довольно чахлый, вялый и неопрятный, когда он откупорил бутылку и подставил ее к носу мистера Кленнама. «Будьте добры передать эту карточку мистеру Титу Полипу и сообщить ему, что я сейчас виделся с молодым мистером Полипом, который направил меня сюда». Лакей, у которого была такая масса поговиц с гербом полипов, словно он представлял собой ларчик с фамильными драгоценностями, закрытыми наглухо, подумал немного над карточкой и сказал «Пожалуйте». Это было не так-то просто. Посетителю грозила опасность натолкнуться на внутреннюю дверь передней и затем в душевном смятении и абсолютной темноте слететь с лестницы в кухню. Как бы то ни было, Кленом благополучно пробрался по коридору. Лакей повторил «Пожалуйте», и Кленом последовал за ним. У кухонной двери их обдало новыми ароматами, точно откупорили другую бутылку. В этом втором фиале заключался, по-видимому, экстракт из помойного ведра. После небольшой суматохи в тесном проходе, происшедшей из-за того, что лакей храбро распахнул дверь в темную столовую, но, увидев там кого-то, в ужасе отпрянул на посетителя. Последний был заперт в тесной задней комнате. Тут он мог наслаждаться ароматами обеих бутылок разом, любоваться на глухую стену, видневшуюся в трех шагах от окна, и соображать, много ли семейств Полипов населяют такие же дыры по собственному странному выбору. Мистер Полип желает его видеть. Угодно ли ему подняться наверх? Ему было угодно, и он поднялся, и, наконец, в гостиной узрел самого мистера Полипа с вытянутой на стуле больной ногой. Истое воплощение и олицетворение принципа «как не делать этого». Мистер Полип помнил еще то время, когда страна была не так скаредна, и Министерство о количестве не подвергалось таким нападкам. Много лет он обматывал свою шею белым галстуком, а шею страны — петлей бумажного делопроизводства. Его манжеты и воротничок, его манеры и голос дышали непреклонностью. На нем была массивная цепочка со связкой печаток, сюртук, застегнутый до крайних пределов, брюки без единой складки и не сгибающиеся сапоги. Он был великолепен, массивен, несокрушим и неприступен. Казалось, он всю жизнь позировал для портрета перед сэром Томасом Лоренсом. Мистер Кленнум, — сказал мистер Полеп, — садитесь. Мистер кленном сел. «Вы, кажется, заходили ко мне в Министерство околичностей?» — продолжал мистер Полип, произнося это последнее слово, как будто бы в нем было двадцать пять слогов. «Я позволил себе эту смелость!» Мистер Полип торжественно кивнул головой, точно хотел сказать. «Я не отрицаю, что это смелость. Можете позволить себе другую и изложить мне, что вам нужно!» Прежде всего, позвольте мне заметить, что я провел много лет в Китае, почти чужестранец в Англии, и не имею никаких личных интересов или целей в том деле, по поводу которого я решился вас беспокоить. Мистер Полип постучал пальцами по столу с таким выражением, словно позировал перед новым и странным художником, и хотел сказать ему «Если вы потрудитесь изобразить меня с моим теперешним величественным выражением, Я буду вам очень обязан. Я встретил в маршалсе должника по имени Дорит, который провел там много лет. Я хотел бы выяснить его запутанные дела и узнать, нельзя ли хоть теперь улучшить его положение. Мне называли мистера Тита Полипа как представители весьма влиятельной группы его кредиторов. Правильно ли меня информировали? Так как одним из принципов Министерства количеств было никогда, ни в каком случае не давать прямого ответа, то мистер Полип сказал только «Возможно». «Могу я спросить, со стороны правительства или частных лиц?» «Возможно, сэр», — отвечал мистер Полип. «Возможно?» Я не говорю утвердительно, что Министерству количности было заявлено публичное обвинение в несостоятельности против фирмы или компании, которой мог принадлежать этот господин, с целью дать ход этому обвинению. Возможно, что этот вопрос был официальным порядком представлен на рассмотрение Министерства околичностей. Министерство могло дать ход этому представлению или утвердить его. Я полагаю, так и было в действительности. Министерство о не отвечает за предположения частных лиц, сказал мистер Полип. Могу ли я получить официальную справку о положении этого дела? Каждому представителю публики, отвечал мистер Полип, с видимой неохотой, упоминая об этом темном существе, как о своем естественном враге. Представлено наводить справки в Министерстве околичностей. Требуемые при этом формальности должны быть выполнены при обращении в соответственный отдел Министерства». «Какой же именно отдел?» «Я должен направить вас, — сказал мистер полип и позвонил, — в Министерство околичностей, где вы можете получить формальный ответ на этот вопрос». «Простите мою настойчивость». «Министерство количествей доступно для публики». Мистер Пол всегда немного запинался, произнося это отвратительное слово. «Если публика обращается к нему с соблюдением официально установленных правил, если же публика обращается к нему без соблюдения официально установленных правил, то ответственность ложится на самое публику». Мистер Полли поклонился ледяным поклоном, как оскорбленный отец семейства и как оскорбленный хозяин джентльменской резиденции. Мистер Кленом тоже поклонился и был выпровожден на улицу с замызганным лакеем. Он решился испытать свое терпение и попробовать добиться толку в Министерстве околичностей. «Итак...» Он еще раз отправился в Министерство Количностей и послал свою карточку мистеру Полепу-младшему через курьера, который угощался тертым картофелем с подливкой за перегородкой приемной и с большой неохотой оторвался от своей еды. Кленом снова был допущен к Полипу младшему который по-прежнему сидел у камина, но теперь подогревал колени. — Послушайте, постойте, вы чертовски пристаете к нам, — сказал мистер Полип-младший, оглянувшись на посетителя через плечо. — Я желал бы знать. — Постойте, знаете, вам бы вовсе не следовало являться к нам и говорить, что вы желали бы знать, — возразил Полип-младший, вставляя стеклышко в глаз. — Я желал бы знать, — сказал Артур кленом, решившийся повторять один и тот же вопрос, пока не получит ответа. В чем заключается иск правительства к несостоятельному должнику Дориту? — Послушайте, постойте. Вы ужасно настойчивы. Ведь вы не получили разрешения, сказал Полип-младший, видя, что дело принимает серьезный оборот. — Я желал бы знать, — сказал Артур и повторил ту же фразу. Полип-младший уставился на него и смотрел, пока стеклышко не вылетело из глаза, затем вставил его и снова уставился, пока оно не вылетело вторично. «Вы не имеете никакого права так поступать», — сказал он беспомощным тоном. «Постойте, что вы хотите сказать? Вы говорите мне, что сами не знаете, официальное ли это дело или частное?» «Теперь я удостоверился, что это официальное дело», — возразил посетитель. «И желал бы знать». Он повторил свой вопрос. Действие его на юного полипа выразилось в беспомощном повторении фразы «Постойте!» «Ей-богу, вы не имеете никакого права приходить сюда и говорить, что вы желали бы знать!» Действие этой фразы на Артура Кленома выразилось в повторении им того же вопроса в той же самой форме, тем же самым тоном. В результате все это привело юного Полипа в состояние полной беспомощности и растерянности. «Ну, послушайте же!» «Постойте! Вам лучше обратиться к секретарю!» — вымолвил он, наконец, потянувшись к колокольчику и дергая шнурок. «Джанкинсон! К мистеру Воблеру. Артур кленом, сознавая, что теперь он захвачен водоворота Министерства количества и должен отдаться течению, последовал за курьером через двор в другую часть здания, где его провожатый указал ему кабинет мистера Воблера. Он вошел в это помещение и застал в нем двух джентльменов, сидевших друг против друга за большим и удобным письменным столом. Один из них чистил оружейный ствол носовым платком, другой намазывал пастилу на хлеб ножом для разрезания бумаги. «Мистер Воблер», — сказал посетитель. Оба джентльмена взглянули на него и, казалось, были удивлены его самоуверенностью. «Так вот и отправился он», — сказал джентльмен с ружейным дулом, рассказчик весьма неторопливый. «К своему двоюродному брату и собаку повез с собой по железной дороге. Бесценный пес вцепился в носильщика, когда его сажали в собачий вагон, вцепился в сторожа, когда выпускали. Вот он взял с собой человек шесть, взял изрядный запас крыс и стал испытывать пса в сарае. Оказалось чудо-собака». Тогда он устроил состязание и держал за собаку огромной пари. Что же бы вы думали, сэр? Подкупили какую-то каналью, напоили собаку пьяной, и ее хозяина обобрали начисто. «Мистер Боблер», — сказал посетитель. Джентльмен, намазывавший по возразил, не отрываясь от своего занятия. «Как звали собаку?» «Звали ее Милка», — отвечал другой джентльмен. Владелец уверяет, что она, как две капли воды, похожа на его старую тетку, от которой он ожидает наследство, в особенности, когда ворчит. «Мистер Воблер», — сказал посетитель. Оба джентльмена засмеялись разум. Джентльмен с ружейным дулом, найдя, что оно вычищено как следует, передал его другому, и, когда тот согласился с ним, уложил его в ящик, достал оттуда ложи и принялся полировать его носовым платком, слегка насвистывая. «Мистер Воблер!» — сказал посетитель. «В чем дело?» — отозвался наконец мистер Воблер с набитым ртом. «Я желал бы знать!» И Артур к Ленам опять механически повторил свой вопрос. «Не имею понятия!» — отвечал мистер Воблер, обращаясь по-видимому к своему завтраку. «Никогда не слыхал об этом! Не имею никакого отношения к этому! Справьтесь лучше у мистера Клаева! Вторая дверь налево в следующем коридоре!» «Может быть, и от него я получу такой же ответ». «Очень может быть. Ничего не знаю об этом», — сказал мистер Воблер. Посетитель повернулся и вышел из комнаты, когда джентльмен с ружейным долом крикнул ему. «Мистер! Эй!» — он вернулся обратно. «Затворяйте за собой дверь! Вы устроили дьявольский сквозняк!» Сделав несколько шагов, он очутился перед второй дверью налево в коридоре. В этой комнате оказалось трое джентльменов. Один из них не делал ничего особенного, другой тоже не делал ничего особенного, третий тоже не делал ничего особенного. Тем не менее, они, по-видимому, стояли ближе, чем другие, к осуществлению великого принципа министерства, так как сидели перед зловещим внутренним помещением с двойной дверью, за которой, по-видимому, собрались мудрецы Министерства количествий. Оттуда почти непрерывным потоком извергались бумаги и таким же потоком стремились обратно. Этим орудовал джентльмен номер четвертый. «Я желал бы знать», — сказал Артур Кленом и повторил точно шарманка свою вечную фразу. «Так как номер первый направил его к номеру второму, а номер второй к номеру третьему, то ему пришлось повторить ее три раза. После этого его направили к номеру четвертому». Он и ему повторил ту же фразу. Номер четвертый был живой, красивый, хорошо одетый, симпатичный молодой человек. Тоже полип, но из более жизнерадостной линии этой фамилии. Он отвечал благодушным тоном. — И охота вам возиться с этим делом? — Охота мне возиться? — Ну да, советую вам бросить его. Это была настолько новая точка зрения, что Артур кленом не нашелся сразу, что ответить. «Конечно, это ваше дело. Если хотите, я дам вам целую кучу бланков для заявлений. Если их сколько угодно. Возьмите хоть дюжину». «Но из этого ничего не выйдет», — продолжал номер четвертый. «Неужели это такое безнадежное дело? Извините меня, я давно не был в Англии». «Я не говорю, что оно безнадежно», — возразил номер четвертый с чистосердечной улыбкой. «Я не высказываю своего мнения на этот счет». Я только высказываю мнение насчет вас самих. Я не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь. Но во всяком случае, вы можете действовать, как вам заблагорассудится. По всей вероятности, речь идет о каком-либо невыполненном контракте или что-нибудь в этом роде. Не так ли? Право не знаю. Хорошо, это вы можете выяснить. В таком случае вам нужно узнать, с каким департаментом заключен контракт, а затем навести справки в этом департаменте насчет самого контракта. Виноват. Как же мне узнать об этом? Как? Вы будете... будете спрашивать, пока вам не ответят. Затем вы подадите заявление в тот департамент, согласно установленной форме, о которой можете разузнать с тем, чтобы получить разрешение подать заявление в этот департамент. Когда вы его получите, для этого потребуется время. Ваше заявление поступит в тот департамент, откуда перейдет в этот департамент для занесения во входящие дела». Будет отослано обратно для подписи в тот департамент и передано для удостоверения подписи в этот департамент, а затем уже пойдет в обычном порядке дело производства в том департаменте. Вы же, пока ваше дело будет ходить по этим инстанциям, наводите о нем справки, осведомляйтесь, пока не получите ответа. Но ведь таким путем невозможно добиться толку, вырвалась у Кленома. Легкомысленный молодой полип мог только подивиться простодушию человека, вообразившего, что тут можно добиться толку. Скропалительный молодой полип очень хорошо знал, что тут невозможно добиться толку. Беззаботный молодой полип поступил в департамент для того, чтобы быть поближе к пирогу, и очень хорошо понимал, что цель и назначение департамента — оберегать пирог от непризванных. Словом, великолепный молодой Полип был совершенно готов для роли государственного деятеля. «Когда дело, кого бы оно ни было, попадет в тот департамент!» — продолжал лучезарный молодой Полип. «Вы будете время от времени наведываться в тот департамент!» Когда дело попадет в этот департамент, вы будете время от времени наведываться в этот департамент. Мы будем передавать его то направо, то налево, а вы следите за этим и справляйтесь, куда оно передано. Если оно вернется к нам обратно, обратитесь лучше к нам. Если оно завязнет где-нибудь, попытайтесь дать ему толчок. Если вы напишите о нем в тот департамент, а затем напишите о нем в этот департамент и не получите удовлетворительного ответа, ну, тогда... тогда пишите снова». Артур Кленом выглядел крайне смущенным. «Во всяком случае, — сказал он, — я очень благодарен вам за вашу любезность». «Не за что! — возразил обаятельный молодой Полип. Попытайтесь и посмотрите, придется ли вам по вкусу». Если не придется по вкусу, всегда можно будет бросить. Вам лучше захватить с собой пачку бланков. Дайте ему пачку бланков. Сказав это номеру второму, блестящий молодой полип принял от номеров первого и третьего груду бумаг и понес их в святилище в виде жертвы идолам Министерства околичностей. Артур кленом довольно уныло сунул пачку бланков в карман и направился к выходу по длинному каменному коридору и длинной каменной лестнице. Он подошел уже к вертящейся двери, ведшей на улицу, и нетерпеливо дожидался, пока выйдут два человека, загоражившие ему путь, когда услышал голос одного из них, показавшийся ему знакомым. Он взглянул на говорившего и узнал мистера Мегльса. Мистер Мегельс был очень красен, краснее, чем во время путешествия. Он держал за шиворот какого-то коротенького человечка, приговаривая «Пойдем, пойдем, мошенник, пойдем!». Это было такое неожиданное зрелище, что Артур Кленом остановился в недоумении и с изумлением взглянул на швейцара, который отвечал ему таким же взглядом. Тем временем мистер Мегльс вытащил человечка с виду совершенно безобидного на улицу. Опомнившись, Кленом поспешил за ними и увидел, что мистер Мигельс и его враг идут рядышком по улице. Кленом живо догнал своего старого товарища по путешествию и тронул его за плечо. Мистер Мигельс повернулся к нему со свирепым видом, но, признав знакомого, смягчился и дружески пожал ему руку. «Как поживаете?» — сказал мистер Мигельс. «Как дела? Я только что вернулся из путешествия. Рад вас видеть!» И я очень рад, что встретился с вами. Спасибо, спасибо. Миссис Мегльс и ваша дочь. Здорово, здорохоньки, — сказал мистер Мегльс. Жаль только, что вы встретили меня в состоянии отнюдь не располагавшем к хладнокровию. Несмотря на холодный день, мистер Мегльс был в таком горячем настроении, что возбуждал внимание прохожих, особенно в ту минуту, когда прислонился к стене. Снял шляпу и галстук и принялся усердно вытирать потную шею и голову, раскрасневшееся лицо и уши, очевидно, не придавая никакого значения общественному мнению. «Оф!» — сказал мистер Мегльц, снова облачившись. «Славно! Теперь я охладился!» «Вы взволнованы, мистер Мегльц! Что случилось?» «Подождите минутку! Сейчас расскажу!» «Есть у вас время пройтись со мной по парку?» «Сколько угодно!» идемте же да да полюбуйтесь на него мистер кленном случайно взглянул на обидчика которого мистер Мегельс так свире потащил за ворот на него стоит полюбоваться на этого молодца сказать правду любоваться то было нечем ни в отношении размеров ни в отношении костюма это был коротенький коренастый делового вида человек с сидеющими волосами и с возникшими от глубоких размышлений складками на лбу точно вырезанными на твердом дереве Он был в приличном, хотя несколько поношенном черном костюме и с виду казался толковым ремесленником. Он держал в руке футляр от очков и вертел им туда и сюда с тем особенным движением большого пальца, который свойственно только людям, привыкшим к работе с инструментами. «Вы отправитесь с нами!» — сказал мистер мегл с угрожающим тоном. «И я вас сейчас познакомлю. Ну, трогай!» Кленом спрашивал себя мысленно, направляясь по кратчайшей дороге в парк, что такое мог сделать этот человек, беспрекословно повинившийся мистеру Мегльсу. Судя по наружности, он не мог покуситься на носовой платок мистера Мегльса, и он ничуть не походил на буяна или на хала, Вид у него был спокойный, благодушный и открытый. Он не делал попытки к бегству и, хотя казался несколько грустным, но не обнаруживал ни малейших признаков стыда или раскаяния. Если это был преступник и обидчик, то, очевидно, неисправимый лицемер, а если он не был преступником, то почему же мистер Мегель стащил его за шеворот из министерства околичностей? Он заметил, что человек этот смущал не только его, но и самого мистера Мегльса, так как разговор по дороге в парк решительно не клеился, и глаза мистера Мегльса постоянно обращались к незнакомцу, хотя бы он говорил о чем-нибудь совершенно другом. Наконец, когда они вошли в аллею, мистер Мегльс остановился и сказал, «Мистер Кленном, будьте добры, взгляните на этого человека. Его имя Дойс, Даниэль Дойс». «Вам, конечно, и в голову не приходит, что этот человек — отъявленный мошенник?» «Разумеется, нет», — отвечал кленом. Вопрос был действительно щекотливый. «Нет, не приходит?» «Я знаю, что нет. Вам и в голову не приходит, что он преступник?» «Нет». «Нет? А между тем это так. Он преступник. Какое же преступление он совершил?» — Убийство, разбой, поджог, подлог, мошенничество, грабеж на большой дороге, кражу, заговор, обман. Что вы на это ответите, а? — Я отвечу, — возразил Артур кленом, заметив слабую улыбку на лице преступника. — Ни одного из этих преступлений. — Вы правы, — сказал мистер Мегальс. Но он изобретатель и вздумал употребить свою изобретательность на пользу страны, и потому он явный преступник, сэр. Артур взглянул на Дойса, который покачал головой. «Дойс, — сказал мистер Мигельс, — кузнец и механик. Он не ведет больших дел, но известен как очень способный изобретатель. Двенадцать лет тому назад он придумал изобретение, которое может принести большую пользу стране и его коллегам. Я не стану говорить, сколько денег он на него затратил, сколько лет работал над ним, но он закончил его двенадцать лет тому назад». «Так ведь? Двенадцать?» — прибавил мистер Мигельс, обращаясь к Дойсу. «Это самый несносный человек в мире. Он никогда не жалуется». «Да, пожалуй, двенадцать с хвостиком». «С хвостиком!» — повторил мистер Мигельс. «Тем хуже для вас. Но с мистер Кляном он обращается к правительству. С того момента, как он обратился к правительству, он становится преступником». Сэр, продолжал мистер Мегель, с которому угрожала очевидная опасность, снова разгорячится, он перестает быть невинным гражданином и становится злодеем. С этого момента к нему относятся как к человеку, совершившему адское преступление. Он становится человеком, которого нужно вводить за нос, выпроваживать, осмеивать, окидывать суровым взглядом, направлять от одного высокопоставленного молодого или старого джентльмена к другому высокопоставленному молодому или старому джентльмену и обратно. Человеком, который не имеет права распоряжаться своим временем или своей собственностью. «Бродягой, от которого нужно отделаться во что бы то ни стало, которого нужно извести всеми возможными средствами». После утреннего опыта Кленом мог легче поверить этому, чем думал мистер Миггельс. «Полно вам вертеть футляром, Дайс, воскликнул мистер Миггельс. «Расскажите лучше мистеру Кленому то, что вы рассказывали мне». «Я действительно испытал такое чувство», — сказал изобретатель. «Словно я совершил преступление. Когда я обивал пороги в различных министерствах, со мной обращались так, как будто я сделал что-нибудь очень скверное. Мне не раз приходилось убеждать самого себя, что я не сделал ничего такого, за что меня можно занести в ньюгетский календарь, а только стремился к общей пользе». Примечание. «Ньюгетский календарь» — издание, в котором собраны биографии выдающихся преступников, заключенных в тюрьму Ньюгет в Лондоне. Конец примечания. «Вот», — сказал мистер Мегельс, — «как видите, я не преувеличиваю. Теперь вы поверите мне, если я докажу остальное». После этого предисловие мистер Мегельс приступил к рассказу, рассказу, известному нам наизустье, давно набившему нам оскомину. Рассказу о том, как после бесконечных проволочек и переписки, бесчисленных грубостей, оскорблений, невежественных замечаний милорды составили отношения за номером 3472, разрешавшие преступнику произвести некоторые предварительные опыты со своим изобретением за собственный счет. Как эти опыты были произведены в присутствии комитета из шести членов, причем двое из этих почтенных членов были слишком слепы, чтобы увидеть что-нибудь. Двое из почтенных членов слишком глухи, чтобы услышать что-нибудь. Один из почтенных членов слишком хром, чтобы подойти поближе. И один из почтенных членов слишком глуп, чтобы понять что-нибудь». Как прошли еще годы с новыми грубостями, оскорблениями и невежественными замечаниями? Как после этого милорды составили отношения за номером пять тысяч сто три, в силу которого вопрос передавался на рассмотрение Министерства количественностей? Как Министерство Околечности с течением времени отнеслось к этому вопросу так, как будто бы он был поставлен вчера и решительно никому не известен до сих пор? Как изобретение было передано на рассмотрение трем полипам и одному пузырю, которые ничего не понимали в этом деле, ничего не могли понять в этом деле? Ничего не хотели понять в этом деле и объявили, что это дело невозможное и неосуществимое. Как Министерство о в отношении за номером 8740 не усмотрело поводов отменять решение, к которому пришли милорды. Как Министерство о вспомнив, что милорды не пришли ни к какому решению, поставило дело на полку в архив как произошло окончательное объяснение с главой Министерства о количестве сегодня утром и как этот медный лоб, имея в виду дело вообще и рассматривая его при данных обстоятельствах и разбирая его с различных точек зрения, высказал мнение, что в отношении этого вопроса могут быть намечены только два пути или оставить его раз навсегда, или начать все с самого начала. «После этого», — заключил мистер Медульс, Я, как практический человек, схватил Дойса за шиворот, объявил ему, что он, очевидно, гнусный злодей, дерзкий нарушитель общественного спокойствия, и вытащил его оттуда. Я вытащил его за шиворот из министерства, чтобы даже швейцар мог видеть, какой я практический человек и, как хорошо понимаю официальную оценку подобных личностей. И вот мы здесь. «Если бы жизнерадостный молодой полип находился здесь, он чистосердечно объявил бы им, что Министерство количеств исполнило свою функцию. Что дело полипов? Цепляться за национальный корабль пока только есть возможность. Облегчать этот корабль, очищать этот корабль, значило бы сбросить их с него» что они готовы на все, лишь бы остаться на нем, и что если он пойдет ко дну вместе с ними, то это его дело, а не их. — Теперь, — сказал мистер Мегульс, — вы знаете все о Дойсе. Кроме разве того, это вовсе не улучшает моего настроения, что он даже теперь не жалуется. — Вы должны быть очень терпеливы, — сказал Артур Кленом, взглянув на Дойсе с некоторым удивлением. — И очень снисходительны. Нет, отвечал тот. Настолько же, насколько всякий другой. Но больше, чем я, готов побожиться, воскликнул мистер Миггельс. Да и и сказал Кленному. Видите ли, я знаком с этими вещами не только по собственному опыту. Мне и раньше случалось их видеть. Мой случай не представляет ничего особенного. Со мной поступили не хуже, чем сотни других, поставивших себя в такое же положение. «Не хуже, чем со всеми другими», — хотел я сказать. «Не думаю, чтобы подобное соображение утешило меня, если бы я очутился в таком же положении. Но очень рад, что оно утешает вас». «Поймите меня, я не хочу сказать», — отвечал Дойс со своей ясной простодушной манерой, устремив взгляд в пространство и как бы измеряя его своими серыми глазами. Я не хочу сказать, что это может вознаградить человека за его труды и надежды, но мысль, что это можно было предвидеть заранее, доставляет некоторое утешение». Он говорил тем спокойным рассудительным тоном, какой часто замечается у механиков, привыкших разбирать и соразмерять все как можно точнее. Этот тон был также характерен для него, как гибкость большого пальца или манера время от времени сдвигать шляпу на затылок, точно рассматривая недоконченную работу и раздумывая над ней. «Разочарован?» — продолжал он между тем, как они шли в тени деревьев. «Нет, не думайте, что я разочарован». «Оскорблен? Нет, не думайте, что я оскорблен. Все это совершенно естественно». Но когда я говорю, что люди, которые ставят себя в такое положение, всегда подвергаются такому же обращению. — В Англии, — заметил мистер Мигглз. — О, конечно, я говорю об Англии. Когда они отправляются со своими изобретениями в чужие страны, получается совершенно другое. От того-то столько народа и отправляется туда. Мистер Мигглз снова разгречается. «Я хочу сказать, что это обычный нормальный образ действий нашего правительства. Слыхали ли вы хоть об одном авторе проекта или изобретателе, который нашел бы к нему доступ, не встретив пренебрежения и отказа?» «Не слыхал». «Слыхали ли вы, чтобы оно когда-нибудь одобрило какую-нибудь полезную вещь, возглавило какое-нибудь полезное мероприятие?» «Я гораздо старше моего друга», — сказал мистер Миггельс. — Я отвечу на ваш вопрос — никогда. — Но я полагаю, всем нам известно множество случаев, — продолжал изобретатель, когда оно упорно цеплялось за вещи, давно устаревшие, измененные другими, гораздо более полезными. Все согласились с этим. — Ну вот, — со вздохом сказал Дойс, — как я знаю, что будет с таким-то металлом при такой-то температуре, с таким-то телом при таком-то давлении. Так же точно я знаю, что сделают эти великие лорды и джентльмены в случае подобном моему. Я не вправе удивляться, если только у меня есть голова на плечах и память в голове, что мне пришлось очутиться в таком положении, как моим предшественникам. Конечно, я мог предвидеть это заранее. Тут он спрятал в карман свой футляр и сказал Артуру. Если я не жалуюсь мистер Кленом, то умею чувствовать благодарность и чувствую ее к нашему общему другу. Немало времени и хлопот потратил он ради меня». «Вздор чепуха!» — сказал мистер Миггельс. Артур пристально взглянул на Даниэля Дойса. Хотя и ясно было, что этот человек не станет терять времени на бесплодное нытье, но не менее ясно было, что годы испытаний тяжело отозвались на нем» что за это время он постарел, стал угрюмее, беднее. Хорошо бы было для этого человека, если бы он воспользовался примером джентльменов, так любезно взявших на себя дело нации, и научился от них, как не делать этого. Мистер Миггельс оставался разгоряченным и смущенным в течение нескольких минут. Потом начал охлаждаться и обретать ясность духа. «Полно, полно!» — сказал он. «Не стоит сердиться, этим ничего не поможешь. Куда вы теперь, Дайс?» «В мастерскую». «Ладно, мы все пойдем в мастерскую», — подхватил мистер Миггельс. «Мистер Кленом, это в подворье разбитых сердец». «В подворье разбитых сердец?» — сказал Кленом. «Мне туда и нужно». «Тем лучше», — воскликнул мистер Миггельс. «Идемте же». По пути один из них, а может быть и двое, не могли отделаться от мысли, что подворье разбитых сердец – самое подходящее место жительства для человека, которому пришлось вступить в официальные сношения с милордами и полипами, и что, пожалуй, самой Британии придется искать квартиру в подворье разбитых сердец, когда ее доконает Министерство околичностей».